Не похожи, не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются. Эй, казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего заста сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.